Глава 3. Георгий Георгиевич проснулся с ощущением огромного счастья, вошедшего в его жизнь. Осторожно, чтобы не с... разбудить Тамару, он повернул к ней голову. Она спала, прислонившаяся лбом к его крутому плечу. Георгий Георгиевич смотрел на дорогие черты, и ему не верилось, что Тамара здесь, рядом с ним. Какое у нее спокойное выражение лица. Георгий Георгиевич ощутил к жене нежность, жалость, которые тут же сменились чувством любви. Вот Тамара с ним, рядом, такая доверчивая, беспомощная, нуждающаяся в защите. Он никому ее не отдаст, он оградит ее от всех бед, волнений, он сделает все, чтобы она была счастлива с ним. Клементьев наклонился над женой и нежно поцеловал ее. Тамара открыла глаза, застенчиво улыбнулась, Но тут же ее руки крепко обняли мужа, и Клементий услышал только одно слово — Георгий. Капитан вышел на палубу. Погода по-прежнему держалась хорошая. Клементьев счастливыми глазами смотрел на город, бухту, суда, и все ему нравилось. Все казалось хорошим, красивым, даже вон тот человек в лохмотьях, что сидел на борту старой баржи и удил рыбу. Вот он взмахнул удилищем, Из темно-синей воды вырвался пучеглазый бычок и заплясал на леске, а по воде пошли круги. Рыболов ловко снял с крючка добычу, бросил ведро и вновь забросил удочку. Ходов уже хозяйничал на китобойце. Шоркали швабры, то и дело на шкертиках выбрасывали за борт ведра, и палуба оставалась студенной водой. Фрол Севастьянович подошел к капитану. Тот взглянул на него лучистыми глазами, улыбнулся. «Эх, фроу Севастьяныч, хорошо-то как!» «Ты вот что?» — он обернулся в сторону рыболова. «Если кто придет просить поесть, не жалей!» «Есть!» — Боцман из-под бровей смотрел на капитана и по-своему разделял его радостное состояние. Он сам был молод и сам любил, но рыбачкой из Одессы воли родителей досталось другому. хода закусил уст. Хоть и давно все это было, а как вспомнится, щемит сердце. Клементьев, как и все счастливые люди, не заметил изменившегося настроения собеседника и сказал, «Поздравь меня, Фролстива Стьяныч, жена у меня». Он смутился. Дочка господина есинского не то утверждая, не то спрашивая, проговорил Ходов и добавил, «Красивая, должно хорошей женой будет. Ходов по-отечески посмотрел из-под бровей. «Дай Бог вам счастья, Георгий Георгиевич!» «Спасибо, Фрол севастьянович С чувством благодарности произнес климентьев «Попроси завтра в каюту принести». Он повернулся, чтобы идти к Тамаре, и увидел Гарпунера. Ингвал стоял на берегу трапа норвежец только что вернулся из города. Хмурое даже злое лицо Гарпунера огорчило Клементьева. Стараясь узнать, в чем дело, он весело окликнул Ингвелла. «Доброе утро!» «Плохое утро, капитан!» — покачал большой головой гарпунер. «Плохое? Почему же?» Капитан и гарпунер говорили по-английски, и немногие из моряков, находившихся на палубе, понимали, о чем идет речь. Клементьева удивило что ингвал не поднимается на судно, а продолжает стоять на месте. Он пригласил его перейти на судно, Но тот отказался. «Сейчас я не могу быть на китобойце». «Почему же?» Клементьев недоумевающе смотрел на Ингвала. «На судне находится женщина», — мрачно и глухо произнес гарпунер. Его светлые глаза гневно сверкнули. «Вы же знаете, капитан, что женщина приносит китобоям несчастье». «Ах, вот в чем дело!» Протянул весло Клементьев и чуть не рассмеялся, но сдержал себя, чтобы не обидеть Гарпунера. «И вы верите этой сказке?» Теперь он вспомнил многочисленные рассказы моряков о суевериях и приметах. Спорить с Гарпунером, пытаться его переубедить было бесполезно. А что же делать? Ингл помолчал, потом твердо проговорил. «Если женщина останется на судне, то я не буду Гарпунером». «Прикажите, чтобы Боцман вынес мои вещи». Клементьев понял, что свое решение Гарпунер не изменит, и рассердился. «Вот так из-за глупого суеверия лишиться Гарпунера в самом начале промысла. Это было бы катастрофой. Но как же с Тамарой?» О жене капитан подумал с нежностью. «С каким удовольствием он обругал бы Гарпунера за его невежество, даже прогнал бы его?» «Всю радость утреннего настроения испортил этот норвежец. Как же быть?» «Решение пришло неожиданно». «Хорошо, Инглелл», — примирительно обратился Климентев к Лементьев гарпунеру. «Моя жена скоро уйдет». «Я буду на судне, капитан». Инглелл медленно повернулся и зашагал в город. Какой осёл про себя обругал гарпунёра климентьев глядя в его широкую спину, и тут же вспомнил, что этот предрассудок ещё живёт и среди русских моряков, особенно военных. Даже такой командир, как Рязанцев, и тот в Петербурге без особой охоты брал на клипер Иртыши Синского с женой и дочерью. В каюте Клементьева ждала Тамара. Она у маленького зеркала причёствовала свои непослушные лёгкие волосы. Увидев мужа в зеркале, Тамара опустила руку с гребенкой и пошла ему навстречу. Позднее, допивая чашку кофе, Георгий Георгиевич, осторожно боясь, что Тамара может его понять неправильно, стал рассказывать о суевериях моряков, о неудобстве для молодой женщины жить на таком маленьком корабле, как китобоец. Тамара с первых слов насторожилась, медленно опустила свою чашку на блюдечко, потом взглянула на мужа, и, наклонившись через стол, положила ладонь на его большую загорелую руку. «Я догадываюсь, милый, о чем ты хочешь сказать. Моряки недовольны тем, что женщина на корабле. Я много слышала об этом еще в Петербурге, когда мы собирались ехать на Иртыше». «Не ехать, а идти», — поправил ее с улыбкой капитан. «Ты жена моряка и должна выражаться по-морскому». «Идти», — Засмеялась Тамара, пытаясь скрыть свое беспокойство. «Где же она теперь будет жить? Как они устроятся? Возвращаться к родителям она не может». «Олег Николаевич с удовольствием уступит нам одну комнату в своем большом доме», сказал климентьев «если, конечно, ты будешь согласна». «Как же я могла забыть о своем друге?» воскликнула Тамара, и ее лицо порозовело. Она лукаво взглянула на мужа. Он же мне дал твой адрес, Норвегию, и тайком сообщал, как проходит твое плавание. Конечно, он нам поможет. Я ведь смогу и с мальчиками, господина Северова, заниматься. Я же готовилась стать учительницей. Стук в дверь, прервал ее. климентьев отозвался, вошел Ходов. Боссман поздоровался с Тамарой так, словно делал это каждый день, и осторожно сказал «Вас Георгий Георгиевич просит принять один господин». «Кто?» Ходов кашлянул в кулак и бросил из-под лохматых бровей быстрый взгляд на Тамару. «Да, один господин из города, то есть он замялся, потоптался на месте. Боцман явно был в замешательстве». «Кто? Кто же?» — нетерпеливо переспросил капитан. «Что, он не назвал своей фамилии?» «Назвал, но Ходов опять посмотрел на Тамару, и она догадалась». «Мой папа?» «Так точно», — кинул Ходов, — «ваш родитель». Клементьев встретился взглядом с женой. Она сидела растерянная, испуганная, прижав руки к груди. Кровь отхлынула от лица, оно стало совершенно белым. «Хорошо», — сказал капитан Ходову. «Скажи, что я сейчас выйду. Тамара, ради бога, не волнуйся». «Нет-нет, подождите», — остановила молодая женщина Ходова и попросила мужа. «Я хочу, чтобы разговор был при мне. Так будет лучше». «Но ты же...» «Я беспокоюсь о тебе», — Климентев встал из-за стола, подошел к жене, нежно обнял ее, чувствуя, что сам волнуется. «Я прошу исполнить мою просьбу». Она почти с мольбой подняла на мужа глаза, и он уступил, сделав Боцману знак «Пригласить Есинского». Владислав Станиславович после ужина с нождением покурил сигару в своем кабинете. Было тихо, тепло, успокаивающе отчитывали время часы. Из-под абажура лампы лился мягкий ровный свет. У Ясинского было хорошее настроение. Не сегодня и завтра должен вернуться из рейса Федор Тернов. И, наверное, как всегда, трём шхуный аргуз будет полон песцовых, котиковых шкурок и другой пушнины. Федор Тернов – незаменимый приказчик. Пушнину, что он выменивал у инородцев и лес, который вырубал за гроши, Есенский сбывал Дальтону и другим коммерсантам с прибылью в несколько тысяч процентов. Его небольшие суденушки, нагруженные спиртом, солью, охотничьими припасами, шныряли от берегов Кореи до мыса Дежнева. Оплывшее лицо коммерсанта было самодовольным. «Как правильно я поступил, что послушался совета Мараева», — думал Есинский. «Это окраина, буквально Эльдорадо, как говорят американцы». Вдруг сквозь спокойной думы коммерсант почувствовал тревогу. «Джиллард! Вот причина беспокойства!» Есинский вздохнул и взял с низенького столика, что стоял рядом с диваном, бланк каблограммы и уже в пятый раз пробежал его глазами. Джиллард должен скоро быть во Владивостоке, просит ждать его, никуда не уезжать. Что ему надо? Или, быть может, опять придется иметь дело с японцами? Эти островитяне, того и гляди, скоро обгонят всех европейцев. Торговлю завели большую, и суда под белым флагом с красным кругом в центре встречается в самых неожиданных местах. Много появилось японцев и во Владивостоке. Открыли мелочную торговлю, модные фотографии, парикмахерские. Но с японцами вести дела Есенский хотел самостоятельно. Мысль опять вернулась к Джилларду. Что же все-таки заставило его ехать сюда? Есенский напряженно думал, перебирал в уме всевозможные причины. Мелькнула какая-то смутная догадка, но ухватиться за нее помешал крик страшный истерический. Владислав Станиславович не успел подняться с дивана, как раскрылась дверь, и в кабинет вбежала жена в распахнутом ночном халате с папилеотками в волосах. Низенькая, до да, странности похожая на мужа полнотой, с расплывшимся лицом, по которому бежали слезы, она протягивала мужу листок бумаги, хотела что-то сказать, но только бессвязные слова срывались с ее искривленных плачем губ. «Смотри, ушла! Ох, матка-боска! Что случилось, моя душенька?» Еще ничего не понимая, усаживая ее на диван, спросил Исинский. Та, забыв о своем французском прононсе, всхлипывала «Тамарочка, моя доченька, ушла!» Исинский взял из ее рук листок и прочел. «Я навсегда ухожу от вас. Я люблю Георгия Георгиевича климентьева и буду его женой». Вы искали мне достойную партию, богача, знатного человека. Со мной вы мало считались. Теперь прощайте».